На завтра пришлось начинать все сначала. Воловцов побеседовал с одним, вторым, третьим извозчиком и все мимо. Никто из них не вез седоказ с большущим дорожным баулом, покрытым английской зеленой клеенкой и перетянутой ремнями. Не две недели назад, не раньше, ни позже. Наконец, побеседовав с седьмым по счету возницей, Судебный следователь по особо важным делам кое-что выяснил, а именно то, что в понедельник 11 января во второй половине дня у одного из извозчиков, что стоит на бирже Верхней торговой площади, некий господин взял под залог бричку, хорошо при этом заплатив. Решив, что в данной информации что-то есть, верно сработала интуиция, Иван Федорович отправился на верхнюю торговую площадь, что перед Дмитровским кремлем. Место было ходкое, людное, поэтому наличие извозчичьей биржи было вполне оправдано. Воловцов почти сразу вышел на нужного ему человека, переговорив всего-то с одним возницей. Подошел, поздоровался, представился, наблюдая за лицом извозчика. Однако тот ничуть не истушевался и испуга никакого не выявил, но разве что немного удивился. «Это вы в понедельник 11 января, ближе к вечеру, давали в аренду бричку с лошадью?» «Ну я... А что?» — промолвил извозчик, — репкий мужик с большими вислыми усами, что и по сей день носят потомки запорожской вольницы. — Описать человека, что брал у вас бричку, сможете? — спросил Иван Федорович. — Кату! — последовал ответ. — Чай он у меня не двухгривенный взаймы брал, а моего шалова с бричкою. — Но и каков он был из себя? — обратился весь во внимание судебный следователь по особо важным делам. — Такой самый из себя господин, при усах, в шубе и меховой шапке. «Годков под пятьдесят ему где-то», — не очень уверенно ответил извозчик. Если бы Воловцов был охотничьей собакой из порой долегавых, то в этот момент замер бы в стойке, задрав голову и ожидая выстрела хозяина. Но поскольку хозяев у судебного следователя Воловцова, как он сам считал, не было, да и собакой он не являлся, то, собравшись... Продолжил задавать вопросы. «Шуба была двубортная?» «Да, кажись, двубортная». «Вы не торопитесь, припомните. Точно ли шуба была двубортной?» Впился взором в возницу Иван Федорович. «Точно!» Подумав достаточное количество времени и верно припомнив, ответствовал извозчик. «Икрыто черным кастором?» — быстро спросил Воловцов. «Она самая?» — с удивлением посмотрел на судебного следователя и извозчик. «А воротник?» «Бобровый», — опередил Ивана Федоровича с ответом возница. «Тот самый, что приходил домой к Щелкунову и сжег спички в его кабинете», — уверенно подумал Воловцов, «хотя двубортные шубы, крытые кастором, С воротником из речного бобра носили сотни, если не тысячи москвичей. Тот самый, которого заметил дворник Федосей Бубенцов, выходящим из дома, и который со спины по словам дворника походил на судебного пристава щелкунова. Уверенность судебного следователя по особо важным делам в том, что мужчина, взявший под залог лошадь с бричкою, есть именно тот, что вечером воскресенья 10 января, воспользовавшись родным ключом, вскрыл квартиру судебного пристава щелкунова и искал в ней деньги, строилось не на пустом месте. Во-первых, человек, взявший под залог бричку с лошадью, совпадал по приметам и описанию с тем господином, что противозаконно посетил квартиру пропавшего Щелкунова. Во-вторых, господин годов под пятьдесят в касторовой шубе с бобровым воронником появился в Дмитриеве точно на следующий день после исчезновения судебного пристава Щелкунова. В-третьих, зачем брать под залог средства передвижения? Почему бы просто не взять извозчика и не поехать туда, куда надо? Да потому что надо было, чтобы извозчик не видел, что повезут в его бричке. А что везли в нанятой бричке? Правильно, большой дорожный баул, крытый английской клеенкой, в которой лежала помещенная в мешок тела судебного пристава Щелкунова. В-четвертых, интуиция. Некая форма, больше смахивающая на озарение. Но именно она нередко позволяет принимать правильное решение в самых запутанных ситуациях и разгадывать весьма сложные загадки. Вещь, основанная больше на чувствах, ежели на логике, но никогда еще не подводившая Ивана Федоровича. А как этот господин в усах и двубортной шубе Объяснил вам, зачем ему нужна бричка без извозчика. Вернулся к опросу возницы судебный следователь по особо важным делам. Сказал, что повезет одного человека, которого, мол, нежелательно, чтобы кто-то видел. И намекнул, что это баба. Ну, в смысле, барышня. Поправился возница. И куда он намеревался ехать? Задал новый вопрос воловцов, «Этого он не сказывал», — буркнул извозчик. «Понятно. И что? Вернул вовремя?» — поинтересовался Иван Федорович. «Ага, вовремя», — ответил возница. «А когда?» — спросил воловцов «Ближе к ночи». «Он один был?» «Один». «Понятно». снова промолвил судебный следователь по особо важным делам. Собственно, спрашивать больше было не о чем. Никаких конкретных данных о том, кто был этот господин при усах и двубортной касторовой шубе, здесь, в Дмитриеве, не получить. А вот выяснить, кто был отправителем большого дорожного баула с цифрами 1 и 8... на сохранившемся кусочке железнодорожного ярлыка в Москве вполне возможно.